Глава 10. В отличие от мероприятия, прошедшего накануне, на встречу с друзьями Ильдара наряжаться я не стала и даже косметикой пренебрегла. Волосы забрала в хвост, надела простые джинсы с футболкой. Во-первых, было лень. Во-вторых, кто знает, к какому сорту девушек принадлежит эта Аня. Вдруг из тех, кто ревностно относится к любому женскому имени в записной книжке своего нового парня. Моя цель на сегодня – не столько провести время с другом и покатать шары, сколько с ней подружиться. Общение с новыми людьми – это то, что мне сейчас нужно. Всем привет! Весело говорю я, оглядывая компанию из пяти человек, среди которых есть Ильдар и уже знакомые мне Вадим и Ирина. Коренастного парня с серой бейсболкой я вижу впервые. Как и хрупкую шатенку, похоже на школьницу-выпускницу, Благодаря наивно любопытному взгляду, вздернутому носу в веснушках и торчащими ключицами. «Пришла-таки!» Поставив на стол бутылку, Ильдар поприятельски треплет по голове и, прявняв за плечи, разворачивает к остальным. «Товарищи, кто не знает, это Дина! С этой парочкой ты уже знакома!» Он кивает на улыбающихся мне Вадима и его жену. «Крепыш в кепке — это Рома!» Он, кстати, талантливый программист. А это Аня. «Очень приятно», — говорю я скорее для Ани, на чьем лице застыло все то же выражение детского любопытства, приправленного смущенной улыбкой. «Я не совсем так ее себе представляла. Вернее, совсем не так». Воображение рисовала избранницу Эльдара дерзкой красоткой с уверенным взглядом. По крайней мере, Именно такие девушки крутились возле него в прошлом. С другой стороны, ни с одной из них, включая меня, у него по итогу не сложилось. Так что, возможно, действуя от противного, он все делает правильно. Вынырнув из-под руки Эльдара, который, казалось, забыл, что на нас смотрит его девушка, я усаживаюсь рядом с Романом. — Не помешаю? — шутливо спрашиваю я у него, подтягивая к себе меню. Вести себя весело и непринужденно получается безо всяких усилий. За столом собрались мои сверстники, простые и понятные. Нет необходимости заглядывать им в глаза, чтобы считывать реакцию. Нет нерационального смущения. И сердце бьется ровно, без всяких скачков. «Можно мне пиво, пожалуйста?» Прошу я у парня-официанта с пирсингом на лице и забитыми рукавами. «Пиво?» Ильдар шутливо играет бровями. «Что это с тобой, Динуля? Ты разве его пьешь?» «Пью иногда, под настроение». Сдержанно отзываюсь я, бросая взгляд на Аню, скромно потягивающую через трубочку что-то ярко-красное, напоминающее лимонад. «Ань, а что это такое ты пьешь?» Огромные детские глаза сосредотачиваются на мне, транслируя легкое замешательство. Девушка Эльдара будто не ожидала, что я могу обратиться лично к ней. Если меня не подводит зрение, на ее щечках и яблочках даже появился легкий румянец. «Это вишневый Эль!» Тонким, под стать ее внешности голоском, отвечает она. «Эльдар мне заказал. Я просто пиво не очень люблю». «Черт! Надо было такое же заказать!» Досадливо морщусь я, стукая кулаком по столу. Выглядит вкусно. Я ловлю себя на том, что немного перебарщиваю, играя роль разбитной подружки, далекой от флирта и наличия женского обаяния. Уж слишком мне хочется показать этой милой дюймовочке, что эльдар нисколько меня не интересует. Хотя рядом с этим воплощением робости и скромности мне не нужно особо напрягаться. Достаточно просто оставаться собой. Разница и без того будет заметна. «Так давай я тебе закажу!» Встревает Эльдар, моментально вскидывая руку. «Борис, поменяй, пожалуйста, девушке пиво на Эль Вишневой!» Я глубоко вздыхаю. «Ну, Эльдар! Я тут изо всех сил стараюсь расположить к себе его девушку, а он образ рыцаря в сияющих доспехах никак не может изжить». «Хороший тебе парень достался!» Подмигиваю я Ане. «Настоящий джентльмен! Как вы, кстати, познакомились?» Порозовев, она мечет в Эльдара смущенный взгляд и тоненько пищит. «В кофейне! Я сделала заказ, а парень, стоящий за мной, не дал его оплатить». «Парень — это Эльдар? Я так понимаю?» «Да. Пришлось пригласить его за стол. Мы разболтались, а потом он довез меня до дома». «Я не могу перестать умиляться». Это Аня милее любого котенка или пушистого домашнего кролика. Такую хочется лелеять и оберегать. Правда, лично мне пока сложно представить, как заниматься с ней чем-то настолько порочным и грязным, как секс. Но, думаю, Ильдар эту проблему для себя решил. В подтверждении моих мыслей Ильдар притягивает ее к себе и ласково целует висок. Мы встречаемся взглядами, и я ему улыбаюсь давая понять, что очень за него рада. Я действительно рада. Пока я отчаянно пыталась покорить его брата, а потом также отчаянно его забыть, Ильдар преуспел в построении личной жизни. «А вы давно знакомы, да?» С любопытством спрашивает Аня, без всякого намека на ревность. «Были соседями, насколько я поняла?» «Да, мы дружили, что называется, в десна!» Отвечает за меня Ильдар, посмеиваясь. И все Динины родственники меня обожали. Мама Дины даже тайно мечтала, что когда-нибудь мы поженимся. Я чуть Элем не давлюсь. Нет, он точно делает это специально. Лицо Ани, к счастью, остается невозмутимым, что только повышает ее акции в моих глазах. Молодчина. Еще мама мечтала, что я стану врачом, но мы все знаем, что ее желанию не суждено сбыться. Подняв бокал над столом, Я весело предлагаю. Ну что, давайте чокнемся за классный вечер. Наконец-то! Ворчит сидящий рядом Рома. А то я думал, мы весь вечер будем только вас троих слушать. Все смеются, и я громче всех. Причем делаю это совершенно искренне. Кажется, месяцы Великой Депрессии все же подошли к концу. И старая Дина вернулась. Спустя два часа шуток и болтовни наша компания вываливается на улицу. Меня немного штормит от двух бутылок выпитого пива, но настроение по-прежнему отличное. Роман, попрощавшись, уходит. Он живет в квартале отсюда. Ирина с Вадимом садятся в свой Вольво. Среди них есть трезвый водитель. А я, Ильдар и Аня остаемся втроем ждать такси. «Ты зачем еще одну вызываешь?» Хмурится он глядя мне через плечо. «Аня живет здесь, неподалеку. Она выйдет, потом проедем через тебя». «Спасибо, не нужно», – твердо говорю я, подтверждая заказ нажатием кнопки. Ильдар выглядит недовольным, и мне приходится успокаивающе потрепать его по плечу. «Хватит за меня беспокоиться», – говорю я с улыбкой, так, чтобы не слышала Аня. «Я взрослая девочка и могу сама добраться до дома». Тебе теперь есть о ком позаботиться. Кстати, отличный выбор. Одобряю. После короткой заминки Ильдар, будто сдаваясь, отступает назад и притягивает Аню к себе. Перестав смотреть в телефон, она со счастливой улыбкой утыкается ему в подмышку. Мой взгляд падает на розовый чехол в ее руке, и меня невольно разбирает смех. На нем изображены кролики.